Или тут термиты постарались? Нет. Стреляли из пистолета с глушителем. А зачем им надо было стрелять? Ну, Спрашивай уж у Сьюзен. Она во всем виновата. Паркер был давнишним другом семьи райдеров. Они собрали весь персонал и закрыли их вон в той комнате на другой стороне коридора. А Сьюзан возьми да выгляни из своего кабинета именно в этот момент. Увидела, что происходит, и быстро заперлась на ключ. И тогда они взломали дверь. Наверное, боялись, что Сьюзан бросится к ближайшему телефону. Что ты говоришь? Ты же о состоянии здешней системы охраны. Что верно, то верно. «Я все помню. Только у доктора Яблонского, присутствующего здесь, и мистера Фергюсона, есть прямая телефонная связь. Все остальные выходят на связь через коммутатор. Значит, их в первую очередь беспокоила сама Сьюзан. Видимо, решили, что она собирается через окно выбраться наружу и спуститься вниз по пожарной лестнице. Вряд ли». Судя по тому, что я слышал, хотя еще не успел опросить всех, эти парни ориентировались здесь, когда Им прекрасно было известно, что снаружи нет никакой пожарной лестницы, что в каждой комнате установлен кондиционер, и, следовательно, открыть окно нет никакой возможности. Зачем же они тогда бросились за ней? Возможно, просто поспешили. Или терпения не хватило? Хорошо, хоть они предупредили, что будут стрелять. Один из похитителей сказал, отойдите в сторону, миссис Райдер, я буду стрелять, чтобы открыть дверь. Ну что же, это, по крайней мере, говорит о следующем. Во-первых, похоже, что небессмысленные убийства... Подчеркиваю, похоже потому что мертвыми заложниками торговаться не будешь, и физиков к выполнению нужной задачи не склонишь. Во-вторых, они знали в лицо каждого работающего здесь. Это точно. Значит, их очень хорошо проинформировали. Пытаясь говорить так же спокойно, как его отец, на одном дыхании произнес Джефф. Человеку твоего возраста следовало давно уже бросить играть в детские головоломки. Сержант Райдер показал Паркеру на клочки бумаги, разложенные на столе. Ты же прекрасно знаешь, что, по моему мнению, настоящий дотошный следователь не должен ничего оставлять без внимания. Как я вижу, ты их уже все просмотрел. Есть какие-нибудь результаты? «Нет. А у тебя?» «Тоже нет. Пожалуй, я займусь содержимым корзины, Сьюзен». «Да-да, займись», — бросил Паркер с раздражением, глядя на клочки бумаги. «Я знаю, что секретари и машинистки, выбрасывая использованные листы бумаги в корзину, часто рвут их наполовинки. Но не на клочки же». Сьюзен. Она никогда не рвет на половинке, четвертинке или восьмюшке. Он показал на остатке писем, копирки и стенографических записей. На шестнадцать частей она может разорвать, конечно, но только не на половинке. И ты так ничего не нашел? Абсолютно ничего. Ни в ее столе, ни на столе. Она взяла с собой сумочку и зонтик. — А откуда тебе известно, что у нее был зонтик? — Выяснилось в результате расспросов, — терпеливо пояснил Паркер. Ничего не осталось, кроме... Он взял фотографию в рамке, поставил ее на стол и сказал, как бы, между прочим, некоторые люди сохраняют спокойствие и деловитость при любых обстоятельствах. Боюсь, в данном случае мы столкнулись с тем же. Доктор Яблонский прошел вместе с ним к потрепанному пижо